И вот вывезли королеву за стены Камелота, вот уже сорвали с неё одежду и подвели к ней её духовного отца, дабы она покаялась в своих прегрешениях. И поднялся тут среди народа плач и вой, и мало кто явился туда в гербах и доспехах торжествовать смерть королевы. Но был среди них посланный от Ланселота, которому поручено было следить, когда начнётся казнь. И вот видя, что с королевы сорвали дорогие одежды, и что она уже покаялась перед смертью, он дал Ланселоту условный сигнал. И Ланселот со своими родичами и друзьями пришпорил коней, и они погнали во весь опор и подскокали прямо к костру. А кто противился им, те все пали убитыми, ибо никто не мог выстоять против Ланселота. И были там убиты все, кто с оружием в руках пытался их задержать. И полегло немало благородных рыцарей. Но в схватке и толчье, устремляясь то туда, то сюда, Ланселот убил Гахериса и Гарота, безоружных и не ожидавших худого. Ланселот рассёк им головы и только потом их нашли мёртвыми в самой гуще сражения. После того, Ланселот порубив и обратив в бегство всех, кто пытался ему противостоять, подскокал прямо к королеве Гвиневре. Он набросил на неё плащ, усадил сзади себя на коня и ускакал с ней в замок Весёлой стражи. Там содержал он королеву так, как подобает благородному рыцарю. И многие короли и знатные мужи послали на подмогу Ланселоту своих воинов и рыцарей, и многие рыцари сами пристали к Ланселоту. А король Артур, когда ему сообщили о том, что королева была похищена от костра, впал в неистовую ярость. Но когда он услышал о гибели многих своих благородных рыцарей, в особенности же о смерти Гахириса и Гарета, то сжалось его сердце от великой печали. И так сказал он: "Зачем только ношу я корону на голове моей? Мои добрые рыцари пали убитыми или покинули меня? И я за 2 дня лишился без малого 40 рыцарей Круглого стола, не считая Ланселота и его сородичей" ибо отныне честь моя не дозволяет быть с ними в мире. На беду началась эта расприя. Но пусть никто пока не говорит Гавейну о гибели его братьев. Я знаю, что эта весть вызовет величайшую войну, какая была на земле. Я уверен, что когда Гавейн узнает о том, что Гаррет убит, мне не будет от него покоя до тех пор, пока не уничтожу весь род Ланцелота и его самого, или же он уничтожит меня» и потому никогда еще сердце мое не сокрушалось так, как ныне. И породила все эти беды ненависть Агравейна и Мордреда, которую питали они к Ланцелоту. Но к Гавейну явился один человек и поведал ему о том, что королева похищена Ланцелотом и без малого двадцать четыре рыцаря пали убитыми. Ведь я так и знал, что Ланцелот явится к ней на помощь и спасет ее, либо сам погибнет на поле боя. — воскликнул Гавейн. И, правду сказать, он не достоин был бы рыцарской славы, если бы не спас королеву, ведь это из-за него обрекли ее на костер. — Так же и я поступил бы, окажись я на его месте. Но где же мои братья? — спросил Гавейн. — Мне страшно, что я их не вижу. И тогда тот человек ему сказал. — Гахерис и Гарит убиты. — Кто же их убил? — вскричал Гавейн. — Ланселот убил их обоих, — отвечал тот. "Этому я не могу поверить", сказал Гавин. "Не мог он убить моего доброго брата Гарета? И боручаюсь, мой брат любил его более, нежели меня или всех остальных наших братьев или даже короля. И я знаю, что, пожалуй, Ланселот призвать Гарета на свою сторону, он бы сразу же к нему примкнул против короля и против всех нас. И потому не могу я поверить, что Ланселот мог убить моих братьев". "Но это правда", молвил тот человек. Свет потемнел в глазах Гавейна, но он скрепил сердце, разрывающееся от горя, и отправился к королю Артуру. Он вошёл в королевские покои и так сказал: "Я знаю, что мой добрый брат Гарет убит, убит и другой мой брат Гахерис, и я желаю увидеть хотя бы их тела, дабы проститься с ними по-христиански". "Прости меня, мой любимый племянник", отвечал король. Но ты не сможешь увидеть их, ибо я повелел предать земле тела Гарыта и Гахериса. Я знаю, что ты будешь скорбеть сверх меры, а их вид лишь усилит твоё горе. Но как же могло случиться, что Ланселот убил их, простонал Гавейн. Ведь он благородный рыцарь, а они оба были безоружны против него. Я не знаю, как это было, сказал король. Но рассказывают, что он убил их в гуще битвы, не узнав ни того ни другого. Мой король сказал тогда Гавен: "Я даю вам слово, которое подкреплю моей рыцарской честью. Отныне и впредь я неотступно буду преследовать Ланселота, пока один из нас не будет убит. И потому прошу вас, мой король, готовьтесь к войне, ибо знайте, я не успокоюсь, пока не отомщу Ланселоту. И если вы дорожите мною, то поспешите созвать ваших друзей мне на помощь". Ибо я обыщу хоть семь королевств, но найду Ланселота, дабы отомстить ему за смерть моих братьев. Тебе не придётся искать его так далеко, сказал король. Как я слышал, Ланселот поджидает меня и всех нас в своём замке Весёлой стражи, и говорят, что к нему тут достекается немало народу. В это я легко поверю, отвечал Гавен. И всё же не теряйте времени, господин мой, и собирайте ваших друзей. А я соберу моих. Я так и сделаю, молвил король. И думается, у меня достанет силы и мощи выбить Ланселота из крепчайшей башни его замка. И разослал король гонцов по всей английской земле, призывая к себе всех своих рыцарей. И съехались к королю Артуру многие знатные мужи, так что собралось у него большое войско. И когда они все собрались, король поведал им о том, как Ланселот похитил у него королеву. И приготовился король со всем своим войском осадить Ланселота в его замке веселой стражи. Ланселот узнал о том и был готов достойно встретить Артура, ибо немало воинов держали его в сторону. Одни ради него самого, другие из-за королевы. И вот оснащены были обе стороны всем, что ни на есть потребного для ведения войны. Но сам Ланселот не хотел сражаться против короля. Он удалился в свой крепкий замок, запасшись в изобилии всем нужным провиантам и взяв с собой столько доблестных мужей, сколько возможно было расположить внутри замка и в градских стенах.